Монахи и монахини стояли в нерешительности, но пират с такой силой ударил одной из монахинь дубинкой по голове, что-то упало замертво. «Ну, марш дело, повторил он громовым голосом. «За мной!» — воскликнул Хуан Дарьен. Несчастные пленники повиновались. Звалив на плечи тяжелые лестницы, они побрели вслед за Хуаном Дарьеном. Защитники замка с ужасом смотрели на вереницу монахов и монашек, которые тащили лестницы для сады. «Огонь!» — скомандовал губернатор. «Никто из солдат не решился исполнить приказ». «Сжальтесь!» «Сжальтесь!» — кричали несчастные, тащившие лестницы. «Сжальтесь! Ради Бога не стреляйте! Ведь нас силой заставили! Мы люди мирные, служители Бога, Христова невесты!» «Вперед! Вперед!» — кричали пираты, подгоняя их. Осаждающие подошли уже почти вплотную к подножию замка. Монахини рыдали, монахи молили о пощаде.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 На крепостном дворе и внутри замка закипел рукопашный бой. Губернатор дрался, как лев, то нападая, то отражая натиск противника, то бросаясь вперед, то отступая. Трусов в своих рядах он беспощадно убивал собственной рукой. Наконец, окруженный со всех сторон врагами, которые не могли скрыть своего восхищения мужеством испанца, он на мгновение опустил шпагу. Тут подоспел Джон Морган. Росишь пощады!» — крикнул он. «Никогда!» — ответил испанец. «Лучше погибнуть с честью, как солдат, чем жить трусом!» и он, не колеблясь, смело бросился на Моргана и его соратников. Но бой был неравен, сотня шпак устремилась против него, и вскоре он упал, обливаясь кровью. Торжество было полным. Овладев городом, пираты занялись грабежом. Морган и Хуан Дарьен выбрали для своего ночлега большой дом,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 Город являл страшное зрелище. Темные улицы, разбитые в щепы двери домов, обломки домашней утвари, там и тут кучки пьяных пиратов их приспешников щепенцев из села, горланящих непристойные песни, обнимающих молодых девушек из знатнейших семейств города, а рядом в лужах крови трупы их отцов и братьев. Леденящее сердце — картина кровавой вакханалии. Несколько пиратов подошли к просторному обезлюдевшему дому. Они волокли за собой захваченных в плен женщин. Среди них были и молодые монахини, случайно уцелевшие во время осады крепости. Пираты прихватили с собой из церкви толстые восковые свечи.